Иногда полезно ходить пешком и лазать на чердак. Мама, которая славилась своей обязательностью, позвонила через два дня. «Перелопатила все, что смогла найти», – дивным сопрано заговорила Алла Николаевна. «Разумеется, никаких прямых данных не нашла, но их и быть не могло. Но все же смею выдвинуть две, на мой взгляд, годные версии». Пристанищем камня вполне могла стать квартира родителей Ларисы в Москве, где она жила вплоть до гибели. И эта версия самая реальная. По крайней мере, именно туда пришли те, кто искал красное солнце. Уже после ее смерти в шестом году Алла Николаевна усмехнулась. Разумеется, Рейснер была слишком заметной фигурой. Устраивать налет на квартиру опасно. Кроме того, вся операция должна была остаться тайной, иначе большевики распорядились бы алмазом по-своему. Была придумана комбинация по устранению всех, кто стоял на пути. Прежде всего, самой Ларисы. Устранению? Но я читала, что Лариса Рейснер умерла естественной смертью. То есть, не совсем естественной, а от тифа, выпив сырого молока. Так и было. Утром в доме Рейснеров пришла женщина в хиджабе и предложила купить молоко. Детей, мол, надо кормить бедствуем. Сердобольная кухарка купила. Вечером выпили, а на следующий день мать Ларисы, ее саму и брата Игоря увезли в больницу. И заметь, мать и брат выжили, умерла только Лариса. Даже врачи Кремлевской больницы такого не ожидали, ведь были привлечены лучшие силы. Ее любовник Радок из штанов выпрыгивал. Ее убили зараженным молоком. Возможно, было что-то еще, уж очень все странно. Однако никаких сведений не осталось. Но ужасно интересно другое. Когда мать Лариса вернулась из больницы, к ней снова пришли. Какой-то человек, а на утро ты следишь за моей мыслью, женщину нашли мертвой. Убили? Если бы она покончила с собой. Но если ты меня внимательно слушала, и помогли, и сделали это очень тонко, совсем не в духе большевистских властей, не находишь? Наверняка хотели узнать, где спрятан камень, но она не знала. Или знала и сказала, если бы камень нашли, мы с тобой не вели бы столь увлекательной беседы. — Понимаю. Есть другая версия. Версия вторая связана с Карлом Радеком. Можно предположить, что камешек был спрятан в его доме. Там жили его жена и дети. Поэтому до поры до времени Алмаз мог находиться в безопасности. Относительной, разумеется. — Так он был женат? — Разумеется. И жена уважала его чувства Кларисе. Удивительная, по-видимому, была женщина. — Да вовсе нет. Ты забыла? В то время в моде был крылатый Эрос. Это все Калантай придумала. Ее статья так и называлась «Дорогу крылатому Эросу». Про то, что отдаться мужчине, как стакан воды выпить? Ну да. Вот они и отдавались. Жены все воспринимали в духе времени. По-большевистски. Так они, наверное, тоже отдавались кому-нибудь в это время? Надеюсь. Впрочем, жена Радека была учительницей. Черт, мошка! «Не лезь на стол!» Так вот, в середине 20-х жили в Кремле. Карл тогда был секретарем исполкома Коминтерна. Надежнее место для хранения опасной ценности не придумаешь, верно? Позднее они перебрались в знаменитый дом на набережной. Оттуда его забрали в тридцать м как махрового троцкиста. В январе 1937-го отправили в Верхний Уральск. Там его убили. «Убили?» Причем лишь через два года. В акте смерти указано, что смерть наступила в результате нанесения побоев и удушения со стороны заключенного Варежникова. Троцкиста. Свои, выходит, расправились. Но зачем так долго ждать? Если хотели отомстить за то, что на суде он всех сдал как стеклотару, так чего тянуть? В конце 50-х по этому поводу проводилось расследование. Выяснилась одна интересная деталь – Варежникова на самом деле звали Степанов. Был он бывшим комендантом НКВД в Чеченой Гушетии и к тому времени сидел за служебные прегрешения. Его специально в Верхнюю Уральск привезли, не поленились. Ты на что намекаешь? А что, если убивать Карла вовсе не собирались, а хотели получить от него некую информацию? И только после того, как попытка провалилась, уничтожили. Пытались выяснить, где алмаз? Значит, власти о нем знали. Кто-то точно знал, и этот кто-то имел к власти прямое отношение, иначе не смог бы провернуть такое дельце. Вопрос в другом. Кто на самом деле был заказчиком всей этой катавасии? Неужели афганцы? Не требую от меня ответа. Кстати, на свидание с Ларисой Радок брал свою дочку Софочку. Я заглянула в ее воспоминания. Она умерла? В середине 90-х Софья писала, когда отца забрали, управляющий домом все конфискованное присвоил себе. Его потом приговорили к расстрелу за мародерство. Но началась война, и он попал в штрафбат. Вполне возможно, выжил. Так, новая зацепка. Мерзавец-комендант мог найти алмаз и перепрятать. «Теперь уже не узнать», – задумчиво произнесла Софья. «Как раз напротив. Если бы этот гад заполучил красное солнце, его давно бы прикончили, а камень бы исчез. Какой-то там комендант – это не глава Коминтерна». Софья кивнула, как будто мама могла ее видеть. «Конечно, а ты допускала, что Радок оставил камень дочери?» потому и перед лицом смерти не признался, где тот спрятан. Допускала, но никаких намеков на этот счет у Софьи Карловны не нашла. Она доживала свой век в маленькой квартирке на окраине Москвы. Практически в нищете. Жалела, что денег на книги не хватает. Не лукавила? Думаю, нет. Не то воспитание. Выходит, у Карла камня тоже не было. «Умница, дочка!» Довольным голосом объявила Алла Николаевна. Однако вопрос остается, а что, если твое предположение, высказанное два дня назад, вовсе не домысел и не вымысел некомпетентного человека? То есть его искали в Москве, а он все это время был совсем в другом городе, догадалась Софья. И этот город? Петербург. Опля. Ну и поворот. Не поняла, мам. «А зачем ты столько про Москву говорила?» «Сказала, что это годные версии». Тот, кто искал алмаз, именно на эти версии и опирался. Они на поверхности лежат, по ним и шли. Лариса это предполагала, поэтому спрятала алмаз там, где никто не додумался его искать. Всех обхитрила. «Люблю тех, кто умеет делать выводы», — победно заключила мама и, понизив голос, неожиданно спросила. Как ты считаешь, перед отъездом в Израиль стоит сделать апелляцию зоны бикини? Говорят, вода в Мертвом море до плюс тридцати. А на симпозиуме будет тот лавелас из Штутгарта, который в прошлом году намекал, что в шестьдесят жизнь только начинается. Мама, ты у меня распрекрасная и великолепная. Я знаю, детка. Софе очень хотелось развить мысль, как Алмаз мог оказаться в квартире на Моховой. Кому Лариса могла доверить тайну? Но мама внезапно свернула на другую тему и стала расписывать новый костюмчик от Александра Маккуина за баснословные деньги, приобретенные на последнем показе в Милане. «Знаешь ли ты, что это любимый бренд Кейт Миддлтон? Сейчас там самое главное – Сара Бёртон. Она шила для Кейт свадебное платье. Черт знает, почему меня потянуло на этот костюм. Наверное, захотелось приобщиться. Глупо, конечно». «Ну что поделаешь, баба, она и в Африке баба», заявила Алла Николаевна и легкомысленно хихикнула. «Мам, а как, по-твоему, камень мог очутиться в Питере?» пыталась прервать словесный поток Софья. Алла Николаевна помолчала и, вздохнув негромко и совсем другим тоном, сказала. «Понимаешь, дочь моя, я не уверена, что тебе следует влезать в это дело». «Я уже влезла, мам». Я не это имею в виду. Одно фонтанировать гипотезами и совсем другое всерьез заняться поисками алмаза, понимаешь? Я боюсь именно этого. На волне интереса можно втянуться слишком глубоко и то верно, что тебе по силам. Софья вовсе не была уверена. Скорее, наоборот. Но кто сказал, что она собирается искать алмаз? Вовсе не этим занята. Она всего лишь пытается выяснить, кто и за что убил мужика в квартире Протасова. Или это одно и то же? «София, я знаю тебя. Или думаю, что знаю. Неважно. Я убеждена, что холодный прагматичный ум не позволит тебе влезть в авантюру, которая сделает нас с папой-сиротами. Обещай, что будешь к нему прислушиваться». Софья пообещала, на этот раз не забыв скрестить пальцы на обеих руках. Врать родителям, конечно, нехорошо, но в конце концов отступать уже поздно. На том она и порешила. Кстати, надо было узнать об этом пресловутом алмазе побольше. Вдруг что-нибудь известно ювелирам или коллекционерам или гемологам. Кому-то же должно быть известно хоть что-то. Надо спросить у Бенедикта Фомича, не знаком ли он с кем-нибудь из Старой Гвардии. И купить к картошки. Протасов приел все запасы. Вчера привез целый багажник всякой еды, а про картошку он не вспомнил. Хотя нет, не хватало ей только картошку мешками таскать. Хватит. Натаскалась прибывшим мужа. Пусть сам покупает. Она накупит всяких вкусняшек, вроде мороженого и пирожных. И вообще, здорово, что теперь на работу она едет не на метро, а на прекрасной черной машине, да еще рядом с таким шикарным мужиком. Наверное, можно было рассказать о нем маме. Почему же она этого не сделала? Боится спугнуть счастье. Размышляя об этом, Софья вышла из служебного входа музея и тут же увидела Протасова, стоящего возле открытой дверцы своего внедорожника. Она засмотрелась. Как все-таки мужикам идут внедорожники. Протасов начал говорить первым, и по мере того, как он пересказывал свой диалог со следователем, Софья все больше убеждалась, что посвящать его в услышанные от мамы не следует. Почему она сформулировать не могла, но когда Иван поинтересовался, что новенького – Софья поведала о проблемах своей замечательной мамы, которая никак не могла решить, лететь ей в самолете в джинсах или надеть новый спортивный костюм от Nike. Протасов смотрел на нее смеющимися глазами, и сразу было видно – любовался. Софье нравилось ехать на большой машине, чувствовать на себе его взгляд и прикидывать, кто из них первым начнет раздевать другого, когда они попадут в квартиру. Все эти ощущения и мысли были новыми, непривычными. Почему с Кириллом она не думала ни о чем подобном? Почему? Почему? Потому! Да черт с ним, с Кириллом. Все было даже лучше, чем она представляла, поэтому о намерении позвонить за Кряжскому Софья вспомнила только утром. Да и то не сразу. А когда, поцеловав Протасова в сотый раз, выбралась, наконец, из машины и побежала к служебному входу. Бенедикт долго шуршал чем-то, видимо листал записную книжку, но потом все же нашел адрес одного авторитетного, по его мнению, ювелира. Вы можете смело к нему обращаться, Софья. Богдан Данилович известен не только своей осведомленностью, но и крайне, я подчеркиваю, деликатностью. Деликатность – это то, что нужно – В обеденный перерыв она рванула на итальянскую улицу. Октябрь по-прежнему был непривычно теплым, радуя глаз пестротой листьев и глубизной небес. Последнее рождало в душе что-то похожее на эйфорию и пробуждала смутные надежды на лучшее будущее. Дрогнула даже душа бухгалтера. Софья притормозила в маленьком сквере и минут десять просто дышала, запрокинув голову. В конце концов, когда еще получится расслабиться на природе? Ювелир с абсолютно русским именем Богдан Данилыч оказался так похож на Бенедикта Фомича, что у Софьи даже рот непроизвольно открылся. Удивительное сходство. Впрочем, возможно, когда-то они выглядели по-разному, но с годами вытерлись и усохлись в одних и тех же местах. Такое, она слышала, бывает. «Я раньше вообще не знала, что существуют красные алмазы», – сообщила она двойнику Фомича. Не отрываясь от рассматривания в лупу какого-то перстня, Богдан Данилович пожал плечами. Совсем как Бенедикт. Про редкие алые самоцветы знали еще древние цивилизации. Южная легенда гласит, что алмаз красного цвета сотворил индийский раджа – он убил отца и братьев, чтобы стать повелителем. После этого ужасного преступления от его прикосновения символ власти, алмаз чистой воды, стал кроваво-алым. А на самом деле? На цвет алмаза влияют примеси и аномалии кристаллической решетки, возникающие при его формировании. Красные дают включение марганца. Из цветных алмазов красные самые редкие. На 10 миллионов только один. Красные алмазы исчисляются поштучно, но сертифицированные как fancy red, то есть чисто красные, вообще уникальны. Гемологический институт Америки с 1931 года сертифицировал их всего 20. Так мало? Остальные считаются увы ушедшими в подполье. А сколько такой камень может стоить? Немало. Камушки до одного карата оцениваются примерно в 2 миллиона долларов. Обычно красные алмазы небольшие, до 5 карат. В мире сейчас известны всего три экземпляра крупнее. То есть, если крупнее, они практически бесценны. Кстати, эти камни нужно уметь обрабатывать. «Расскажите», – сложила ладони Софья. Дело в том... В том, что алмаз красной гаммы лишен искристости, свойственный бесцветным камням. Поэтому насыщенность цвета необходимо повысить. Их обрабатывают смешанной техникой. В верхнюю грань оставляют ровной, а граница именно павильон, спрятанный в оправе. Так появляется внутреннее сияние, игра света, переливы. Богдан Данилыч – оторвался, наконец, от своих дел и взглянул на Софью со смесью любопытства и тревоги. «Мы ведь говорим о конкретном камне, верно?» «Вас не обманешь. Но дело в том, что я его ни разу не видела и не знаю, где он находится. Вы его разыскиваете?» «Затрудняюсь с ответом, если честно. Это похоже на «пойди туда, не знаю куда, найди то, не знаю что». «Пока я просто пытаюсь выяснить хоть что-то». Известен ли вам провинанс, то есть биография камня? Кое-что. Он принадлежал богатой афганской семье, и у него есть имя. Red sun. Заря. Красное солнце. Ну или так. У англичан нет отдельного слова для обозначения восхода, поэтому они чаще всего используют это словосочетание. Имя, кстати, говорит о камне многое. Скорее всего, этот англичанин. Не по рождению, разумеется, а по владельцу. Что еще? Он был очень дорог семье, которой принадлежал. Настолько, что после его исчезновения сто лет назад они продолжают его искать. Богдан Данилович поднял брови над очками. Ну что ж, это вполне объяснимо. Насыщенный красный алмаз – камень полководцев. Он дарит власть, храбрость, надежду. Астрологи считают, что он позволяет владельцу привлечь на свою сторону астральной сущности. Красный – единственный из алмазов, требующий осмотрительности. С его мощью способен совладать только сильной душой владелец. Сильной душой. Выходит, Лариса не смогла. Алмаз привел ее к гибели. Быть может, все потому, что камень был украден? Софья так задумалась, что не расслышала заданного ей вопроса. Простите, что? Я спросил: Воправили камень? Думаю, нет, но скорее огранен в бриллиант. А сколько карат? тоже неизвестно, неизвестно, но размеры примерно полтора-два сантиметра в диаметре. Старик помальчишески присвистнул, глаза блеснули за стеклами очков. «Богдан Данилович, вы что-нибудь слышали о таком камне?» «К сожалению, нет, никогда. Но это ни о чем не говорит. Не все, знаете ли, мне, докладывают. А вам точно известно, что его следы ведут в Петербург?» «Теперь да», — твердо ответила Софья. Старик взглянул с недоверием, но уточнять она не стала. «Не рассказывать же об убийствах». «А вы не могли бы осторожно поспрашивать о нем?» «Может, кто-то из ваших хоть краем уха?» «Осторожно?» – перебил Богдан Данилович. «Насколько осторожно?» «Максимально. Так, значит, за камешком криминал тянется, если не хуже. Угадал?» Софья поразилась в сообразительности старика. «Пока речь идет только об информации, не более. Но если вам кажется, что это каким-то образом может стать для вас опасным, то, прошу, забудем наш разговор». «Наверное, так будет лучше. Вы знаете, при моей специальности я всякого навидался. Но что-то наводит меня на мысль, что нам с вами надо держаться от этой истории подальше». «Или вы не можете?» «Не могу», – призналась Софья и вдруг подумала. Если он спросит, почему, она не сможет ему ответить. Видимо, старик увидел что-то на ее лице. Он вдруг взял ее за руку. Подумайте хорошенько. Если вам не очень надо, отойдите в сторону, пока не поздно. Поверьте моему опыту и профессиональному чутью. Тот, кто владеет этим камнем, может решить, будто вам что-то известно. Или еще хуже, вы за ним охотитесь. Я не охочусь за этим алмазом, просто хочу помочь. Кому интересно, она хочет помочь. Мой вам совет – помогите самой себе. Со мной пока ничего не случилось. Пока. Даже судя по тому, что вы мне рассказали, уже понятно. За этим камнем тянется кровавый след. Данилыч потряс головой и взглянул на Софью старыми мудрыми глазами. Знаете, никогда не понимал, почему люди умирают за камни. Да, они ярко светят, но не греют. Они мертвы. Софья молча кивнула. «Прав, старик Данилыч, ох, как прав!» Обратный Путина тоже решила проделать пешком. Растрясти жирок, а то что-то его как было, полный бока и живот, такая осталась. Хорошо еще мама не видит. Софья представила, как та вытаращит на нее глаза, сделает возмущенное лицо и объявит, что так позорно распуститься может себе позволить только работника Пщепита. «Ты что?» «Перешла бухгалтером в шоферскую столовку?» — непременно спросит мама и призовет папу в свидетели нравственного падения и морального разложения дочери. Он непременно поинтересуется, почему именно в шоферскую столовку, на что мама ответит. «Там по-настоящему вкусно готовят». Папа поднимет брови и спросит. «А ты откуда знаешь?» Тут все начнут хохотать, хвататься друг за друга, а потом пойдут пить чай. «Все с пирогами», а Софья пустой и несладкий, в приглядку, как когда-то говорил дед. Решив по пути зайти в пару мест, чтобы присмотреть что-нибудь свеженькое, вроде блузочки или даже костюма, Софья отклонилась от курса и вышла на Невский. Она неторопливо прошлась по бутикам и неожиданно купила шикарное черное белье. Комплект, особенно лифчик, так и просился на обложку плейбоя. «Ну а что такого?» В конце концов, в ней же не сто кило весу. Довольная собой, она вышла из магазина и собралась уже повернуть в сторону дома, как вдруг ее глазам предстала дивная картина, достойная французского кинематографа. Из двери пассажа вышли Кирилл с Маришей и остановились, рассматривая что-то в телефоне. Их головы склонились друг к другу с такой очаровательной грацией, Шарманова так мило морщила губки, а бывший муж так снисходительно улыбался, поддерживая ее под локоток, что Софья не смогла удержаться. Она быстро выхватила телефон и незаметно сфотографировала сладкую парочку. Вот мама посмеется. Чтобы не быть замеченной, она быстренько шмыгнула в проулок и стала дворами продвигаться к дому. Ну что ж, пристроила бриля в хорошие руки... Впрочем, неизвестно, хорошие ли, но ждущие. Или, вернее сказать, загребущее. Аминь. От увиденного у ней сделалось хорошее настроение. Она даже решила больше не испытывать перед Шармановой чувство вины за то, что манипулировала ею. Зато какой подарок сделала бывшей подруге. Открывая дверь в квартиру, Софья машинально кинула взгляд на соседские запасы и застыла на месте. Но это уже ни в какие рамки не лезет. Трех банок не хватает. Соседи ее убьют. Она кинула сумку и стала решительно забираться по лестнице. Единственное место в доме, где может прятаться зломышленник. Чердак. Вот его и надо проверить в первую очередь. Уж если там никаких следов обнаружить не удастся, она заявление в полицию напишет. И как этот паразит в их коридор попадает? Так и до квартир скоро доберется, сволочь. Совершенно не думая об опасности задуманного ей предприятия, она взлетела по чердачной лестнице и подергала дверцу люка. Так и есть. Открыто. Теперь следует двигаться как можно тише, чтобы не спугнуть. Софья оперлась коленкой о край и залезла в пыльное нутро чердака. Странно. Но тут было теплее, чем на улице. И вообще тепло, но пыльно. Она встала и прислушалась. Кажется, за той балкой кто-то есть. Точнее, ест. С удовольствием громко чавкает. Патиссоны жрет гад. Софья двинулась вдоль стены, обошла балку и увидела перед собой сногсшибательный сшибательный по инновационности арт-объект. Под тряпочным со свисающей бахромой куполом торшера стоял унитаз. Сверху лежало кожаное сиденье от стула, а на нем горкой патиссоны, кучкой сосиски, стопкой хлеб и пучком зеленый лук. Венчала инсталляцию бутылка водки, размещенной на почетном месте крышки бачка. Перед всей этой красотой в позе лотоса сидел... Нет, сидело что-то невообразимое. То ли дедушка, то ли бабушка, то ли неведомая зверушка в красном женском пальто, лыжных ботинках и цветастым капором на седой шевелюре. Пока Софья соображала, что сказать, Существо сняло с головы капор и ощерило беззубый рот. «Здрасте, мадам!» «Бонсуар!» сэра. Бона сэра это на каком?» – уточнила Софья. «Это мадам на итальянском», – вежливо пояснила существо и добавила. «Пьячере!» «Очень приятно!» I am so glad to see you. Софья переступила с ноги на ногу. Существо тут же предложило «Присоединяйтесь, прошу!» и широким жестом обозначило места для гостей. Софья подошла, но садиться на заляпанную краской табуретку не стала. «Вас как зовут?» Откусывая от сосиски, продолжило светское знакомство существо. «Меня Рудольф. Отчество, естественно, тоже имеется, однако в данный момент поминать батюшку в суе не считаю возможным». Софья Павловна, а как вы в наш коридор попадаете? Он же на ключ закрывается». «Это который? На третьем или на пятом?» «На четвертом». Рудольф стрельнул глазами в патисоны. «Так это ключ у вас, не в обиду будет сказано, довольно шлехт. Еще и по-немецки. С такими талантами и на чердаке. По-видимому, лицо отразило бушевавшее в нем чувства. Потому что Рудольф, закончив чавкать, охотно пояснил: К сожалению, в данный момент не имею стабильного дохода, поэтому приходится пробавляться чем попало. Временами, знаете ли, даже дамп посещаю. А, а дамп это помойка. Простите, не хотел загрязнять ваш слух неприятным словом, потому воспользовал английский аналог. Софья почувствовала, что совершенно потерялась. «Ну что тут скажешь? Выживает человек, как умеет. Не линчевать же его за это. Патиссоны хоть вкусные? Немного пересолены». С достоинством ответил Рудольф. «Если настаиваете, я могу вернуть банки». Софья уверила, что банки ей не нужны, и, порывшись в карманах, достала несколько сотен купюр. «Возьмите. Гран-мерси. Конечно, это не в моих правилах. Но все же лучше, чем воровать. Как сказать?» Возразил Рудольф и почесал за ухом. Беру, что плохо лежит, иными словами, учу владельцев продуктов питания бдительности. Так если все станут бдительными, вам есть нечего будет. Но Руси простофиль всегда хватало, один из них перед вами. Обобран, оболган и выброшен. Вздохнув, Рудольф снял бутылку с пьедестала и отхлебнул. Но я не жалуюсь, нет. Соляви. В тепле, в сухости, а пропитание всегда найдется. А вам не скучно тут одному? Ничуть, мадам. К зиме в мою обитель прилетят постояльцы. Пока тепло, все промышляют. А с холодами косяками пойдут. Косяками? Это уже сложнее. Одного Рудольфа они худо-бедно прокормят, а вот стаю... Впрочем, говорить об этом сейчас бессмысленно. «Народ в основном содержательный, есть о чем потолковать. продолжал светскую беседу Рудольф. «Имеются, правда, и вздорные. Зоя Модестовна из соседнего подъезда слишком близко к сердцу принимает некоторые перипетии нашего бренного существования. Ну и пара дам с проспекта, те тоже, знаете ли, чересчур эмоциональны. Через край, я бы сказал. «Отчего же этим дамам у себя не сидится, раз они такие вздорные? Так общества нет». Перед кем выкоблучиваться. А-а! понимающе кивнула Софья. С чердака, кстати, исключительный вид открывается: Я люблю за людьми наблюдать. Движение, шевеление, беготня это так развлекает. Встану у окна и смотрю: то на эту сторону, то на ту. Интересно, поучительно. Софья помялась еще немного и предложила: Если вы не против, я могу покупать что-то из еды. Или одежду. Благодарю, мадам, но я ни в чем не нуждаюсь. Привык сам решать свои проблемы. Мне много не надо. у мэ ме ком порто. Все свое ношу с собой. На латыни, осмелюсь пояснить. Софья закатила глаза. Этот Рудольф ее доконает своей образованностью. Тогда я пойду? Замок менять не стану. Если что, звоните в семьдесят четвертую квартиру. Это очень любезно с вашей стороны. Рудольф церемонно поклонился и встал, чтобы проводить гостью Далюка. Софья вернулась домой под впечатлением от увиденного знакомства и застала Протасова в кухне. По всей квартире разносился упоительный запах жареной картошки. А наутро выяснилось, что соседские запасы покинула банка с маринованной капустой. Значит, «Скидку на знакомство ей не дали».